А Гольц обдумывал наказ, который дал ему накануне отъезда король прусский. В комнатах замка в Бреславле, где жил король, было жарко. Солнце светило прямо в окно, а король, выставив свое брюшко и рубя указательным пальцем воздух, наставлял своего посла. Помни, главное — это немедленное прекращение войны с Россией. В этом все наше спасение. Прежде всего, нужно оторвать русских от их союзников, от французов и от австрийцев. Далее. «Мой брат, император Петр, дает мне много надежд, однако обольщаться ими я не имею права. Нет. Тому, что мне доносит о Петре, я просто верить не могу. Невероятно. Нет таких государей на земле. Это немыслимо». Такие благородные, такие высокие чувства, какие он изливает в письме ко мне по человечеству, невозможно. Ты больше всего, внимательнее всего следи за царем, за ним самим, за его близкими, и обо всем доноси подробно. Важнее всего знать, хозяин ли он своих слов, либо нет. И при переговорах с ним имей в виду, Если он непременно хочет воевать с Данией из-за Шлесвенга, я не поддержу датчан. Пусть он попробует, как воевать. Я думаю...» Тут король проницательно прищурил глаз. «Я думаю, что он хочет подражать мне, воевать. Трудное ремесло. Я-то во всяком случае хочу теперь мира». Если русские захотят вывести свои войска из Померании, чтобы поставить их в Пруссии, сразу же соглашайся. Из Пруссии их выжить потом будет легче. Но даже если русские захотят остаться в Пруссии навсегда, то и тогда соглашайся. Но с условием, чтобы они нас компенсировали чем-нибудь за счет союзников, это поссорит их с союзниками. Главное. Ты должен сеять в царе недоверие к союзникам, к Австрии, к Саксонии. Сорих, выдумывай все, что хочешь, но так, чтобы было похоже на правду. Еще одно этого я не пишу даже в инструкции. Следи, следи, насколько прочно царь сидит на троне. Его жена, прусская принцесса ангель очень умна. Куда умнее его? Следи, какие у них отношения. Доноси сейчас же об этом. Очень важно. Передашь два письма. Это его величеству императору. Король взял со стола и протянул гольцу пакет. А это ее величеству императрице. О втором пакете не говори никому. Вручишь наедине. Добейся с ней во всяком случае самых лучших отношений.